Глава 19 Ему хватило пары жестов. иниц вскочила, спрятала косу под жилет, подпрыгнула на месте, проверяя, как сидят одежда, обувь и ведьминский пояс. Потом взяла в левую руку кинжал, а в правую что-то вроде пучка ниток. Дальше оружие не смотрел. Он просунул меч под штору, подцепил защёлку, и, резко распахнув окно, ткнул шустрого черного под мышку. Тот, не издав ни звука, свалился вниз. И тотчас в дверь забарабанили, а потом дрожащий женский голос произнес: «Ваш завтрак, госпожа!» Повинуясь телохранителю, ведьма высунулась в окно, схватилась за веревку, с которой свалился черный и поехала вниз, спора перебирая ногами. Ар успел аккуратно прикрыть окно, прежде чем ринулся за ней в узкий переулок. А дальше... Они бежали, экономя дыхание, и делали все, чтобы их не догнали. инет путала следы ведьмовскими способами, а Рестит просто старался проложить маршрут так, чтобы их не нашли. Но ощущение, что их загоняют... Не пропадала. Наконец они выбежали на маленькую площадь с питьевым фонтанчиком и остановились. Перевести дух и оглядеться. Дом Кайлани, кивнула ведьма в сторону. Кажется, у нас нет выбора. Арестит молча подсадил ведьму, помогая уцепиться за развесистый плющ. Они свалились в сад. Инит немедленно шептала что-то плющу и тот легонько зашелестел листьями в ответ. Мелкие пакости Ара спокойно оставлял ведьме, знал, что она умеет договориться и с растениями, и с животными, и порой с камнем. Именно этот дар был у ведьмы дома Заэ основным. Только Ини Тумница тщательно его скрывала, не желая погружаться в политическую грязь. В общем, плющ пошелестел листочками, камни стены дрогнули, смыкаясь плотнее, а ведьма побежала к дому, торопясь предупредить стряпчиво его большую семью. Конечно, господин Кайлани не обрадовался вестям. Поджал сухие губы, но... Не зря он многие годы служил закону. Он немедля вызвал всех детей и велел старшим вести младших в подвал а потом запирать всё. Так и сказал. «Всё!» — выделив голосом. Ар вместе с Инит немного оторопел и наблюдали за почти военной дисциплиной детей. Малышню сгребли в мгновение ока. Две девочки постарше остались с ними в уютной просторной подвальной комнате. Тут были спальные места, Стол, лавки, сундук с одеялами, игрушками, книгами, бумагой и цветными мелками. А еще вода, запас сухарей, сухофруктов и копченостей. Но это выяснилось потом. А пока ведьма и телохранитель кинулись вместе с хозяевами дома закрывать калитки, ворота и щели. Ара действовал руками и нет магией. Ставни в доме запирались изнутри. На дверях и калитках обнаружились солидного вида засовы с рунными знаками, в том числе от нечисти и мертвецов. Иннет попросила у одной из старших девочек мел и расписала своими знаками все, до чего дотянулась, посетовав вслух что нет киновари. «Есть!» — невозмутимо отозвался господин Кайлани и послал парнишку в сарай за краской. Обрадованная ведьма укрепила знаками углы дома стены сараев и стену, окружающую дом и сад. Кажется, она сделала это вовремя, потому как из-за стены с плющом послышались грохоты и чья-то ругань. Ведьма белозубо улыбнулась и скомандовала. «Теперь прячемся и ждем подмоги». Все толпой забежали в подвал, закрывая за собой последнюю тяжелую дверь и нет к ней присмотрелась особо, оценила по серебренной оковку с капельками серебра и темный массивный дуб самого полотна. Потом усмехнулась и взялась за киноварь. Стараниями ведьмы дверь пустила корни в стены, так что открыть ее стало практически невозможно. Легче дом снести. А еще ведьма попросила у старших девочек зеркальца, свечу и две ложки, и с помощью источника света зеркала и отражателей спроецировала на двери то, что видели нанесенные ею знаки. Сначала смотреть на стену окружающую сад было довольно скучно. Трясся плющ, сыпались листья, иногда над гребнем стены вздымались чьи-то руки, но тут же пропадали. Так что обитатели подвала спокойно вынули припасы, перекусили и сели в углу рассказывать детям сказки. Господин Кайлани вообще сел за столик с пачкой бумаг и начал составлять жалобы городскому совету, королевскому суду и еще бог знает кому, на проникновение в его жилище. Каждой жалобе он крепил чистый лист, для списка убытков. инни лишь восхищенно развела руками. Даже ведьмы до такой предусмотрительности еще не додумались. Просто так сидеть было скучно, так что Ар вынул из-под сумка прочные нити и принялся плести шнур. инни пару раз зевнув, в итоге прилегла на топчан и уснула, наказав разбудить ее, когда кто-нибудь все же одолеет стену.